Или вследствие того, что Пётр один владеет какой-либо вещью, которую любит также и Павел. Смотрите теорему 32 с схолией, часть третья. Или по каким-либо другим причинам. Главнейший из них, смотрите, в Иосхолии, теореме 55, часть третья. А потому отсюда произойдет по определению седьмому аффекту, часть третья, То, что Павел будет ненавидеть Петра, и, следовательно, потерями 40-й Свиосхолье, часть третья, легко произойдет так же, что и Пётр в свою очередь, будет ненавидеть Павла. А потому они потерями 39, часть третья, будут стремиться причинить друг другу зло, то есть потерями 30-й будут противны друг другу. Но эффект неудовольствия всегда оставляет пассивное состояние, потерями 59, часть третья. Следовательно, люди, поскольку они волнуются аффектами, составляющими пассивное состояние, могут быть противны друг другу, что и требовалось доказать. Схолия. Я сказал, что Павел ненавидит Петра, Вследствие того, что воображает Петра владеющим тем, что он сам любит. Отсюда с первого взгляда следует, по-видимому, что оба они служат друг другу во вред. Вследствие того, что любят одно и то же. И значит, вследствие того, что сходится по своей природе. А если это так, то теоремы 30 и 31 должны быть ложны. Но если мы захотим беспристрастно исследовать дело, то увидим, что все это вполне согласно одно с другим. В самом деле, оба тягостны друг другу не постольку, поскольку они сходны по своей природе, то есть не поскольку оба любят одно и то же, но поскольку они различны между собой. Ибо поскольку они оба любят одно и то же, любовь каждого из них по теореме 31 часть 3, тем самым увеличивается, то есть, по определению шестому аффектов, часть третья увеличивается удовольствие и того, и другого. Поэтому они тягостны друг для друга, вовсе не потому, что любят одно и то же, исходны по своей природе. Причина этого, как я сказал, только та, что они, по предположению, расходятся по своей природе. В самом деле мы предполагаем, что Петр имеет идею любимой вещи, которой он уже обладает. Павел же, наоборот, идею любимой вещи ему траченной. Отсюда и происходит, что последний подвергается неудовольствию, первый же, наоборот, удовольствию. Поскольку-то они и являются противными друг другу. Точно таким же образом мы легко можем показать, что и остальные причины ненависти зависят от того, От одного только того, в чем люди расходятся по своей природе, а не от того, в чем они сходны. Теорема 35. Люди лишь постольку всегда необходимо сходны между собой по своей природе, поскольку они живут по руководству разума доказательства, поскольку люди волнуются эффектами составляющими пассивные состояния, они могут быть различны по своей природе, потерями 33 и потерями 34 противны друг другу. Активными же потерями 3 часть 3 люди называются лишь постольку, поскольку они живут по руководству разума. а потому все, что вытекает из человеческой природы, поскольку она определяется разумом, должна быть познаваема по определению второму, часть третья, как через свою ближайшую причину, единственную через самую человеческую природу. Но так как по теореме 19 всякий по законам своей природы чувствует влечение к тому, что считает добром, и стремится удалять то, что, по его мнению, составляет зло, И так как, кроме того, по теореме 41, часть 2, все, что мы считаем добром или злом по внушению разума, необходимо есть добро или зло, то, следовательно, люди, поскольку они живут по руководству разума,